Приписка издателя. Заключая второй том, издатель принужден известить благосклонного читателя о весьма прискорбном событии. Разумного, высокопросвещенного, философического и поэтического кота Мура посреди его блистательного жизненного поприща настигла неумолимая смерть. Он испустил дух со спокойствием и стойкостью истинного мудреца, в ночь с 29 на 30 ноября, после недолгих, но тяжких страданий. Так еще раз подтвердилась та истина, что с преждевременно созревшими гениями дело на лад не идет. Они или увядают, коснее в безличной и бездушной холодности, и теряются в толпе посредственностей, или же слишком рано уходят из жизни. Бедный мур. Смерть твоего друга Муция оказалась предвестником твоей собственной кончины. И если бы мне поручили сказать надгробное слово над твоей могилой, оно шло бы у меня от сердца и не походило бы на речь безучастного Гинцмана, ибо я любил тебя, и ты был мне милее многих. Отныне покойся навеки, мир твоему праху. Трудно, что покойный не успел завершить изложение своих житейских воззрений, и запискам его суждено так и остаться фрагментом. Однако среди бумаг, оставленных усопшим, нашлось еще немало максим и замечаний, видимо, составленных им в ту пору, когда он жил у Крейслера. Сверх того сохранилась и добрая часть разодранной им книги, содержащей биографию Крейслера. Посему издатель не видит в том ничего несообразного, ежели в третьем томе, который должен выйти в свет пасхальной ярмарки, он осмелится сообщить благосклонному читателю вновь найденные отрывки из биографии Крейстера и лишь кое-где в подходящих местах вставит в нее те из максимума замечаний кота, которые достойны опубликования. Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Московского городского управления Всероссийского общества слепых. Москва. Май 1979 года. Звукорежиссер Марина Трегубова. Читал Вадим Панфилов.